Страница 5. Героические сказания Франции и Испании. Песнь о Роланде и песнь о Сиди – величайшие поэтические памятники французского и испанского народов. Они знаменуют собой блистательное начало двух во многом родственных литератур, давших так много всей мировой культуре. Совмещение этих памятников в одном томе с добавлением некоторых других текстов непроизвольно, и дело не только в лингвистической и культурной исторической близости французов и испанцев. Дело еще и в том, что к параллелям и аналогиям побуждает привлекать сама общность проблематики французского и испанского народов. Вопрос о происхождении средневековых героических сказаний, о времени их зарождения и путях развития, чрезвычайно сложны и запутаны. За 200 лет, отделяющих нас от первой публикации «Песни о Сиди», 1879 год, почти за 150 лет от первой публикации песни Араландим, 1837 год, накопилось множество противоречивых мнений и трудно согласуемых между собой общих теорий. Суть основных из них сводится к следующему. Романтическая критика и порождённая ею фиологическая наука, пытаясь объяснить существование коллективной поэзии, рассматривала старинный эпос как поэзию, созданную душой народа. С развитием позитивизмом мистичность такого объяснения стала очевидной. Бесплотному коллективизму в творчестве была противопоставлена теория индивидуального авторства, предложенная известным французским филологом Жозефом Бедие. Но индивидуалистическая теория Бедие зачёркивало несомненный факт существования коллективной поэзии с водой выплеснули ребёнкам Между двумя этими полярными воззрениями размещались теории вслед за романтиками, признававшие, что эпос является продуктом коллективного творчества народа. Механизм появления эпоса сторонникам одной из этих теорий, так называемой традиционалистской, Гастон Парис и другие, описывается так: событие, взволновавшее его участников или свидетелей, порождает кантелены, лирические или лироэпические песни сравнительно небольшого размера. В течение времени кантилены поглощаются эпопеей как бы сводной эпической песнью, которую певцы и сказители искусно составляют из отобранных ими кантилен согласно общему своему художественному замыслу страница 6. Сложенные поэмы передаются из уст в уста, поколение в поколение, приспосабливаясь к вкусам всё новых и новых слушателей. Вкантиленный период действуют национальные традиции в эпической литературной. Противоречия, которые обнаруживаются в эпических поэмах, объясняются мозаичностью их происхождения. Теория получила много сторонников, внёсших в неё частные поправки и уточнения. К концу XIX века, однако, это логично построенные и с виду убедительные теории под упором на накопленных фактов была дискредитирована слишком много в неё оказалось натяжек и умозрительных допущений. Начать хотя бы с того, что для Франции ясное представление о катеранном периоде не складывалось просто за отсутствием материала, а огромный материал романсной поэзии с соседней Испанией легко опровергало эту теорию. Тогда же был выдвинут ряд гипотез о происхождении французского, например, эпоса, непосредственно из германских, франкских песенных сказаний или о складывании эпических поэм на основе устных легенд и преданий, а действительно имевших место в событиях. Восторжествовала индивидуалистическая теория, в значительной степени обязанная своим успехом литературному таланту Бедье, и по сию пору она имеет наибольшее количество сторонников, несмотря на то, что теория неотрадиционалистов, разработанная одним из крупнейших филологов нашего века Рамоном Менендесом Пидолем, представляется сегодня наиболее убедительной. С нео-традиационалистской теорией читатель познакомится ниже. Именно ее положения легли в основу данной статьи. В состав предлагаемого тома Библиотеки Всемирной Литературы, помимо «Песни о Роландии» и «Песни о Сиди», вошли еще две французские эпические поэмы «Коронование Людорика», «Нимская телега» и «Подборка народных и литературных испанских романсов». Представляется целесообразным с них-то и начать разговор, так как именно материал... Романсов позволил учёным присмотреть многие запутанные вопросы, связанные с народным испанским и французским стихотворным сказанием. Тем более, что в романсе долго и упорно усматривали начало песенного творчества в целом. Что такое испанский классический романс? Чаще всего его определяют как короткое лироэпическое сочинение с произвольным количеством 16 сложных стихов, связанных ассанансами и разбитых на 8 сложные полустишья. С развитием романсного творчества, начиная примерно со второй половины XVI века, когда классический анонимный романс делается полноправным поэтическим жанром, эти полустишья приобретают большую самостоятельность и сами становятся стиховой единицей единицы. Страница 7. Отчёт обычное определение романсного стиха как восьмисложного с со ассонансами на чётных стихах. Романсный стих и по сей день остаётся в Испании и в странах испанского языка очень распространённым. Его гибкость, при определённом максимальном соответствии условиям испанской речи, такова, что он способен с полной естественностью и свободой выразить любую поэтическую тему. Особенно часто прибегают к романсному стиху для поэтического повествования. Это хорошо подметил ещё Лопе де Вега в новом руководстве к сочинению Комедия. В вышеприведённом значении слово романс едва ли не впервые появилось в середине 15 века у знаменитого поэта Маркиза де Сантильяна. До него слово романс употреблялось лишь в значении сочинения, писанного на вульгарном, то есть не на латинском, а на своём местном языке. Наиболее ранние романсы в словом употреблении Сантильяны восходят к началу 15 века. Мнение Мила и Фонтанальсся и Менендеса Пелайо в 15 веке зарождаются так называемые летописные романсы романсы с «Нотициорес», среди которых особой распространенностью пользуются романцы «Пограничные», сообщающие о реальных событиях порой с такой достоянностью, которая доступна только очевидцам. Несомненно, что сочинялись они и по свежему следу, а не на основе имевшихся прозаических летописей. Бытовали в ту пору и романцы, излагающие те или иные эпизоды из старых героических поэм. Они-то, вероятно, и не являются наиболее древними. Основываясь на их рассмотрении, роман Эмендес Пидаль доказательно относит время зарождения романсного творчества к XIV веку. Разрабатываемыми в этих романсах эпизоды были связаны главным образом с реконкистой, то есть с отвоеванием испанцами своих земель у захвативших их мавров. Понятно, что выбор эпизодов сказывались дух и нужды времени. Романсы, как правило, не записывались, а передавались из поколения в поколение в устной традиции. Внеравненные к настроениям слушателей романсы изменялись в зависимости от места и времени, не только в частностях, но и в идеологической своей окраске. В начале XVI века они стали распространяться на так называемых летучих или отдельных печатных листках. Их популярность среди народа была чрезвычайно велика. Вскоре вречение охватило и другие свои испанского обществам проникают они даже в аристократические круги сборники Лопе де Суньиги, Фернандоса де Константина, Эрнана де гостилью. К середине века, в 1545-47 предположительно, романсы были собраны в большой сборник Песньи романсов, изданный в Антверпене. Там же в 1550 году он был в сущности повторен, а одновременно в Сарагосе Стеван де Нахера выпустил Лес романсов. Романсы, собранные в этих изданиях, получили название старых, то есть изданных до 1550 года. Подавляющее большинство из них были анонимными, но к традиционным версиям порой прикладывали руку изъщённым литераторам. В эпоху Возрождения в связи с повышенным интересом к народному началу популярность романцев достигла апогея. Они проникли ко двору королевы Изабеллы, к ним сочинял музыку Хуан де Энсина, их записывал Амбросио Монте Сино, восхвалял тончайший гуманист Хуан Вальдес, страница восьмая. На Перенеиском полуострове буквально не было уголка, где бы не распевали романсы под музыкальный аккомпанемент. Солдаты испанского короля и германского императора Карла V услаждались всеми в перерывах между боями во Фландрии, занесли их в Ломбардию и Неаполитанское вице-королевство с Конкистадорми романсы переправляют через океан и звучали на огромной территории от Калифорнии до Чили были заброшены на Филиппины португальцы завезли их в Африку и индийские колонии они сопровождали испанских авантюристов в Леванте, на Балканах, в Марокко. Испанские евреи, изгнанные католическими королями, утешались всеми в новых своих поселениях по берегам Средиземноморья и Причерноморья. Отдельные стихи из романсов вошли в язык в качестве речений, поговорок, присловий. Свидетельство тому текст Сервантеса с Донкихотом. Ораторы украшали речи цитатами из романсов, а начальники с помощью романсов призывали солдат к героизму, солдаты отыскивали в них примеры злоей своей судьбы. Романсами зачитывались и ими разговаривали в бето. Герой интермедии Романсов Крестьянин Бартоло, предполагаемый прототип славного Идальго из Ламанчи сошёл с ума от чтения романсов. За их сочинение пренесли сильнейшие испанские поэты Лопе де Вега и Луис Гонгора, сочинял их и Сервантес. Правда, не они были в этом деле первооткрывателями. Начало эпохи новых романсов было положено сборником Романсеро. Название, впервые использованное для сборников подобного рода, которое выпустил в 1551 году Хуан Лоренцо де Сепульведа. Поэтическому миру старых народных романцев Романцера Хуана Лоренцо де Сепульведа. Сепульведан противопоставляет в пределах той же метрической схемы поэзию ученого типа. Авторы новых романсов стремятся переработать старые романсы, нынче по замечанию Сепульведы столь модные, хотя и очень завиральные и весьма бесполезные, приблизить их по духу и содержанию к современности, тем самым как бы канонизируя старинный романс в законный литературный жанр. С таких позиций был составлен ряд поэтических сборников, которые в конце концов были объединены Во всеобщем романсером, появившимся где-то между 1600 и 1604 годами. Среди авторов здесь фигурируют Гонгора и Лопе де Вега. В новых романсах преобладают темы пасторальные и исторические. Тут особенно очевидна зависимость новых романсов от старых и мавританских. Мавританские сюжеты становятся чрезвычайно популярными после выхода в свет книги Переса де Иты Гражданские войны в Гранаде. Важную роль в обновлении романса сыграли Гонгора и Лопе де Вега. Гонгоре удалось придать поэтике старого романса тонкость и изощренность при сохранении внешней наивности и естественности. По точному замечанию поэта и критика Дамасу Алонсо в книге «Поэтический язык Гонгоры», романсы Гонгоры пронизаны той же фантазией, тем же темпераментом, той же культурой, наконец, теми же художественными устремлениями, что и его будущие произведения «Поле Фэм», Soledades Piram e Tisba. Страница 9. Иной подход у Лопе де Вега, будучи горячим приверженцем старой испанской поэзии, способной выразить любую тему с максимальной простотой и изяществом, Лопе стремился ввести в учённую поэзию простоту и ясность старого романса. Он популяризировал его в драматургии, вводя, например, в свои пьесы не только отдельные стихи из старых романсов, но и романсы целиком. Мало того, Лопе де Вега и его последователи Гильен де Кастро Эрнерес де Гевара Монтальван охотно черпали в романских сюжетах для своих сценических произведений. С именем Лопе де Вега, хотя он и имел предшественников вроде Хуана де Ла Куэвы, правда, куда менее удачливых и умелых, связан факт чрезвычайной важностью для испанской литературы. История, эпопея и поэтическая легенда актуализировались, воскресив для испанцев начало XVII века и героическое, и казалось уже далёкое прошлое была установлена связь времен в глазах многих современников Лопе уже порвавшаяся вновь жила народная глубоко демократическая традиция, выработанная в ходе 700-летней борьбы за свободу и независимость и то, что с течением времени старый классический романс был вытеснен новым литературным, и то, что в 17 веке в условиях испанского контрреформенного барокко в романсе возобладают, с одной стороны религиозные мотивы, смотри, например духовный романцера того же Лопе де Вега, а с другой буролескные и даже плутовские мотивы, направленные на дегероизацию прошлого, нет меняет достигнутого. Среди феями литературы золотого века роман Спрочного вошёл в национальное литературное сознание. В 18 веке в пору господства в испанской литературе костного подражательного классицизма романс не исчезает, но претерпевает новую эволюцию. Романс будет использован народом для воспевания жестоких страстей и трагических сюжетов, так называемой романсы слепца. Романс проникнется духом сурового, порой кровавого реализма, но почти всегда будет иметь очевидную социальную подоплеку. Стоит вспомнить, например, романс о Мельничихе и Коре Хидоре, послуживший в 19 веке сюжетной основой знаменитой повести Педро Аларкона «Треугольные шляпы». В последнее десятилетие XVIII века начинается в Испании постепенное возрождение интереса к классическому романсу. В этом немалая заслуга принадлежит эрудитам, обратившим особое внимание на национальное прошлое, на великие традиции Сарминто, Рафаэлю Флоресу, Лопесу де Седану, которые в своем многотомном издании «Испанский парнас» в 1768 году. В 1878 году включил сборник романсов. Возрождение интереса культурной публики к романсам велика роли двух больших писателей Леандро Фернандеса де Мурацина, 1860-1828 годы жизни и Мелендеса Вальдеса. 1854-1815 годы жизни. В международный культурный обиход испанский роман в цивили романтики. Именно им принадлежит решающее слово в оценке и ознакомлении читающей публики с этой сокровищницей испанской поэзии. Иоганн Готфрид Гердер, родившийся в 1744, в 1783 году жизни повестел о поликовванную имея в 1778, -м, 1789 -м годах народных песнях ряд испанских романсов. Страница 10. -я. Впрочем, он не был единственным, кто заинтересовался в поуропавальную в Европем ошионизмом народной поэзии. Напечатанные им романсы на темы Гранадской войны, он извлёк из памятников древней английской поэзии 1765 года Томаса Перси. В последние годы жизни Гердер переводил романсы от Сиди, сборник которых вышел в 1805 году уже после его смерти. Щит был для Гердера олицетворением мужества и чести. В бесписьменной поэзии южных европейских народов он искал подтверждения некоторых особенностей факт горной поэзии северных стран. Любопытно при этом, что известные гердеру романсы были не подлинно старыми народными, а романсами созданными либо обработанными профессиональными литераторами уже в более позднее время. Гердер же принимал их за самое чистое выражение души испанского народа. Ну, так Леонарч с лёгкой руки Гердера и испанский романсы прочно вошли в романтический образ мировой литературы. И образ этот, если вспомнить исторические обстоятельства времени его создания, отнюдь не носил отвлечённый философский характер. Это было время подъёма национального самосознания провощённых Наполеоном народов, время борьбы за свободу и независимость. Частично пробушена была родина самого Гердера. Вот-вот должно было начаться вторжение наполеоновских полчищ в Испанию, о котором уже усиленно поговаривали. Роман соседей в переводе Гердера вышел в момент, когда исторические примеры народного героизма были особенно важны. История помогала современности: байбам, необученных испанцев против вышколенной армии Наполеона, героическая оборона Сарагосы, не уступившая по трагизму легендарной защите Нумансии, лучшее подтверждение стойкости национальных традиций, за святость которых так ратовали романтики. Повышенный интерес к испанским романсам проявляли вслед за Гердером и другие немецкие романтики, братья Шлегели, Тик и Брентано. В 1815 году Якоб Грин выпускает Лес старых романсов. В отличие от Гердера, он чётко различает старые романсы от новых. След за гримом к старым романсам обращается основоположник романской филологии Фридрих Диц, который в своём собрании делает особую упор на короткие романсы, в чём-то близкие к северным балладам. Венский филолог Фердинанд Иозеф Вольф издаёт в 1856 году большой сборник, который является как бы Сводом понятий романтической филологии о романсе Волной интереса к испанским народным романсам, возбужденного немецкими романтиками, охватив Францию, два сборника Абеля Гюго, издавшего в начале 1820-х годов романсы о короле Родриго и романсы исторического содержания, а Англию сборники Локхарта и Локхарта Боуринга, Россию, перевода Жуковского Катенина и другие европейские страны, где утвердился романтизм. Докатилось, наконец, и до родины романсов Испании. Агустин Дуран начал работу по собиранию романсов в 1828 году, еще не будучи знаком с романтическими идеями. Закончил он ее к концу 40-х годов, когда романтизм победил в Испании. Его сборник «Романсеро» Генерал, 1849-1850 годы, является поныне самым представительным по объему собранием романсов различных эпох, хотя в научном смысле и далеким от совершенства. Страница 11. Однако, как и подобает родине романсов, Испания быстро наверстала упущенное. В 1874 году выходит «Капитальный труд» о Кастильской народно-героической поэзии «Мануэля», «Мила» и «Мануэля». Фонтанальсом, отправляясь от талантливой догадки адреса Берлио, замечательного венесуэльского поэта и учёного, натурализовавшегося в Чили, догадки, которую тот высказал ещё в 1843 году в газетной статье, почти не обративши на себя внимания и суть, которая заключалась в том, что романс является Отопочковавшимися фрагментами эпических поэм Мило и Фонтарес построил совершенно новую концепцию происхождения романсов. Точка зрения его сводится к следующему: вопреки господствующему среди филологов мнению о первородстве романсов по отношению к эпическим поэмам, хотя к тому времени Эробсодическая теория происхождения гомеровских поэм уже потерпела крах. Данные старинных хроник свидетельствуют о считывании ряда эпических поэм, имевших широкое хождение в народе, включая военную знать, и только впоследствии оставленных на потребу низших слоёв общества. «Песнь о моем сиде» замечал Нила, датируется самим Вольфом середины XII века, но существование романса в того же времени – лишь плод ученой фантазии, следствие умозрительной романтической концепции народной поэзии. Героические эпические поэмы, пусть более краткие, чем дошедшие до нас, являются созданием профессиональных странствующих певцов-сказителей – хугларов в Испании, жонглеров во Франции, а не обезличенного народа. Когда общество в целом перестало в них нуждаться, они оказались на положении пасынков, отошли в область изустной традиции, стали дробиться на фрагменты. Люди запоминали только особо занимательные куски, находившие живой современный отклик среди неграмотных слушателей. Из интуиции Беррио и Трудов Мила и Фонтаналь следует два существенных вывода. Во-первых, что романсы не предшествуют эпическим поэмам, а вытекают из них, во-вторых, что романсы акт индивидуа нотворчество. Следующий шаг к прояснению этой одной из самых запутанных историй литературных проблем сделал Рамон Менендес э, Пидаль, обследовав огромное количество вариантов одних и тех же романсов. Иногда число вариантов доходило до внушительной цифры 164. Педаль предложил совершенно новую концепцию. Роман следует понимать согласно Педали как поэзию традиционную, а не как поэзию народную. Необходимо, указывает Педаль, различать виды разных типов поэзии в две самые главные категории: народную, популяр, поэзию и поэзию традиционную, традиционал всякое произведение обладающее специфическими свойствами, необходимыми для того, чтобы нравиться публике, чтобы быть много раз повторяемым и в течение определённого времени удовлетворять общественный вкус, является произведением народным. В этом смысле в большей или меньшей степени народными представляются как произведения прославленных поэтов, так и другие, авторы которых оказались забыты. Страница 12. Народ слушает или повторяет эти стихи, не изменяя и не переделывая их. Он знает, что это чужое произведение, и потому, повторяя его, не следует вносить изменений. Но существует другой вид поэзии, в большей степени укрепившийся в традиции, более укоренившийся в памяти. К этому виду чаще обращаются и используют его более широко. Народ получил его как свой, принял его как принадлежащий к его духовной сокровищнице, и повторяя его, не остаётся пассивно велен оригинал а чувствуешь, что он ему принадлежит, и прочно вошёл в его сознание, вас производит его вдохновенно творческий, и в связи с этим в большей или меньшей степени переделывает, считая себя как бы одним из авторов. Эта поэзия, собственно, традиционная, заметно отличающаяся от обычной народной. Сущность традиционного характера поэзии состоит не только в простом принятии или допущении данного произведения народом. Сущность заключается в переработке поэтического произведения путём создания его вариантов. И далее варианты представляют собой не отрицательное явление, не способствует разрушению произведения, как обычно считают, а напротив, их создание является элементом поэтического творчества и единственной или и вся конструкций самой важной формой, какой народ как коллектив участвует в создании поэзии. Примечание: Рамон Менендес Пидель, Избранные произведения, Москва, Иностранная литература, 1961 год, страницы 528-529. Конец примечания. Произведение традиционной поэзии будет являться анонимным, поскольку оно произведение различных авторов, хоть да совершенно определённых и даже знаменитых, но вовсе не голосом всего народа, как полагали романтики. Акт создания продолжается во времени и пространстве теоретически бесконечен, любая его стадия представляет собой отражение нескончаемого процесса движения замыслом. Любой вариант это всего лишь одна из стадий творческой работы, не имеющей объективного предела. Создатели вариантов движутся не от плохого к хорошему, а от одних решений художественной задачи к другим. Таким образом, Педаль считает поэзией традиционной не ту законсервировавшуюся и более-менее безразличную поэзию, которая переходит из поколения в поколение из устным или даже письменным путем, а ту поэзию, которую каждое данное время, каждая определенная местность считает своей, вносит в нее все новые и новые поправки, создает все новые и новые варианты. Признав зависимость романсов от эпических поэм, из которых сказители первоначально вылущивали отдельные эпизоды, могущие прийти по вкусу слушателям, и как непосредственное следствие этого положения первородство романсов эпико-героического содержания, легко допустить мысль о том, что они-то и могли послужить моделью для сочинения лирического повествовательного или исторического содержания, то есть сочинением и нового происхождения страница 13. Мысль о том, что первый романс является отпочковавшимся от поэмы фрагментами, подтверждается и анализом метрики. Бросающиеся в глаза противоречия между нерегулярностью стиха эпической поэмы и регулярностью романса являются на самом деле минимом. Всё дело в том, что романс отпочковался не от первозданных редакций поэмы, а от более поздних, где нерегулярность метрики выправляется. На основе разнообразных наблюдений исследователи испанских романсов предполагают, что именно романсы, посвященные эпическим героям от Бернардо Дель Карпио до Инфантов Лара, Фернандо Гонсалеса и Сида являются старейшими. Тот факт, что только в случае с Сидом, величайшим национальным героем Испании, существует прямая эпическая традиция, никак не колеблит утверждение Пидоля. Существование поэм, посвященных другим эпическим героям, документировано прозаическими изложениями в старинных хрониках. Достоверно представляется это положение, что так называемые летописные романсы, то есть пограничные и исторические возникали сразу же или вскоре после реально произошедших событий, пограничные стычки с маврами, междоусобицы и так далее. Трудно предположить, чтобы частные, в большинстве случаев, события могли взволновать слушателей по прошествии долгого времени. Несомненно, с современными событиями являются романсы, связанные, например, с личностью короля Педро Жестокого 1350-х в 1369 годы жизни. Сочинены они прямо по желанию графа Трастамарского, его противника. Известно также, что испанские короли посылали своих поэтов и придворных музыкантов сочинять романсы о Гранатской войне. В совокупности романсы эти являются как бы стихотворной хроникой, летописью даже своеобразной газеты. По своему содержанию они могут быть сближены с романсами эпико-героическими. Формально же эпико-героическим романсам больше соответствуют романсы так называемого «каролинского типа», то Есть романсы о Карле Великом и его рыцарях. Они восходят к испанским или французским эпическим поэмам, соответствующего содержания. Более поздние романсы каролингского цикла в XVI веке могли питаться и другими источниками, новыми итальянскими или французскими сочинениями. Наряду с группой романсов эпического или исторического содержания имеется группа романсов, быть может, менее компактные, но в художественном отношении не менее интересные, так называемых новелистических или лирических. По своему они они находят соответствие в общей западноевропейской традиции. Складываясь они в период бурного распространения романсов эпоса героических. Формальное влияние последних не подлежит сомнению. Поэтические меры этой группы романсов во многом совпадают с лирической песней и балладой. Романс о Донни Буэсом. Связь с аналогичными по духу германскими, скандинавскими и пьемонтскими сочинениями прослеживается легко Они были хорошо известны испанцам Посредниками являлись солдаты, купцы, паломники Характерно, что романсы, принадлежащие именно к этой группе, имеют в целом наибольшее количество редакций Источник Пьемонт точка отсчёта терялись где-то в тумане стран языков страница 14. -я. Однако запрененское происхождение многих мотивов не препятствовало тому, что разрабатывались они сугубо по-своему по, по испанским. Таков, например, романс о юноше оскорбившем прах, роман, послуживший одним из источников для всемирно известной пьесы Тирса де Молина Сивильский озорник и давший начало галерее образов Дон Жуана в мировой литературе. Песнь о сидим дошла до нас в списке 1307 года. Сочинена же она была около 1640 года, то есть более чем за полтора столетия до того, как некий Перо Абат снял зашедшую до нас копию с доступного ему древнего текста. Списка бато в дефекте, но в нём не хватает трёх листов: одного в начале и двух в середине. Более того, список был сделан с текста, хотя и древнего, но вероятно не во всём идентичного оригиналу в 1140 году. Об этом свидетельствует содержащийся в списке разного рода погрешности, существенная для истории песни о Сиди Итом, что в XIV веке же появился ещё один сит. Прозаическое приложение к поэме о нём было включено в хронику двадцати костильских королей, и для своего приложения автор пользовался отличным от перу абата текстом. В прозу вкреплены отдельные стихи, представляющие большой интерес для сравнения. Кроме того, благодаря хронике стало возможно восстановить приблизительное содержание утерянных листов списка аббата о том, что список XIII307 года вряд ли полностью соответствует изводному. Говорит и разница, хотя и столь уже незначительная, между списком Абата и той редакцией песни, которой пользовался составитель Первой всеобщей хроники конца XIII века. Наличие трёх редакций а также ряда отрывочных свидетельств о песнях подтверждает нетрадиционалистскую теорию Мендеса. Пидоля, о которой говорилось в связи с романцами. Другое дело, что из всего наличного материала «Пальма первенства» принадлежит списку 1307 года, о нем и пойдет речь в дальнейшем. Идейное художественное единство «Песни о Сиде», отсутствие очевидных вставок и противоречий показывают, что автором ее был незаурядный поэт, никаких сведений о котором до нас, к сожалению, не дошло. Топография поэмы и описываемые в ней события заставляют читать родиной песни о Сиде юго-восточную часть Кастилии, район Меденасилии, тогдашнего пограничного города. Симптоматичным является и то, что автор говорит скороговоркой или умалчивает вовсе о подвигах Сида за пределами этого края. Зато подробно повествует о его деяниях более частных с точки зрения исторической, но связанных э, с местожительством автора. Под стать топографии «Выбор действующих лиц». В поэме, например, не упоминаются многие известные арабские деятели, связанные с историей Сида. Зато непомерное значение придается тем лицам мусульманского лагеря, памяти о которых история не сохранила, но которые были хорошо известны автору, так сказать, на правах соседства. Доводы в пользу именно этой части Кастилья подкрепляются и некоторыми лингвистическими особенностями поэмы, и тем, что в ту пору пограничная эта полоса была особенно богата поэтическими сочинениями. Страница 15. Некоторыми исследователями выдвигалось предположение, что автор был пириком и поэма родилась в стенах бенедиктинского монастыря. Однако весь идеологический настрой поэмы противоречит этому утверждению. Автор несомненно профессиональный исказитель хуглар, да к тому же ещё явно демократических убеждений. Слишком уж видное место занимает в поэме мотив воспрямления представительной высшей знати, инфантов де Курион и графа Барселонского. По видимому, не случайно снижает он и родовидность самого Сида Жунатова, согласный истории, родственницы короля Альфонса VI Хименес Диас. А учитывая нескрываемую симпатию автора к простому рыцарству, Во салам Сида, включая тех, кто получил личное дворянство за воинские заслуги, следует согласиться с мнением профессора Смирнова, писавшего, что поэт адресовался в первую очередь к демократически настроенным низам рыцарства, ущемлённым высшей аристократии, а также к тем активным кругам горожан и состоятельного крестьянства, которые в своей патриотической борьбе за освобождение родины и объединение её смыкались с названным мелким рыцарством. Примечание. Смирнов Песня о сиде как литературный памятник. В книге Песня о сиде Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1959 год, страница 220. Конец примечания. Одной из характерных особенностей поэмы её большая историческая точность в описании событий, лиц, географических мест, обычаев генравов, автор бывает так правило достоверен. И прежде всего в тех частях поэмы, где речь идёт о земле и людях, хорошо знакомы автору по местным преданиям. Внимательный историк может многое подчеркнуть в поэме для объяснения обстоятельств пленения графа Барселонского или в его отношений Сиды с могущественной семьёй Бени Гомесов. В учёных работах о Сиде приведено множество примеров безукоризненной точности из автора, пусть даже в лапидарных описаниях леса, корпуса, замка, оттенца и других мест старой Кастилии. Прямо рисует чёткую картину бытовавших тогда межсословных отношений, особое внимание заслуживает отношение незнатного рыцарства, к которому автор причисляет Сида к монарху. Демократически настроенный автор Хуглар заставляет своего героя боготворить того самого монарха, который жестоко обидел его, отправив в изгнание, презрев воинские заслуги Сида. На первый взгляд, тут есть, если и не психологическое противоречие, то во всяком случае известная недомолвка, немотивированность Но следует считаться с тем, что в седовские времена, кроме общих понятий чести, вассального долга и так далее, монарх рассматривался как некое уравнительное начало, посредник и арбитр в межсословных отношениях. В нем народ и мелкое рыцарство видели единственного защитника от притеснений, титулованной и потомственной знати крупных феодалов. Очень точно автор поэмы изображает внутрисемейные отношения. Понятия семьи, принадлежности к определенному дому, роду были тогда незыблемо крепкими. Оскорбление кого-нибудь из семейного клана было равнозначно оскорблению всего клана и требовало соответствующего отмщения. Страница 16. Страница 16. Также крепкие были понятия принадлежности к к двору в смысле вассальной зависимости. Сеньор обязан был опекать не только своих слуг и вассалов, но и их жён, детей и родичей. Как король выдавал замуж дочерей своих вассалов, так и его вассалы пеклись о судьбе дочерей зависящих от них лиц. Между простым рыцарством и знатью не было в те времена непреодолимых преград. Браки между представителями простого рыцарства и знати случались не так уж редко. В поэме Дочери нерадовидва Сида не выходит замуж за графов Кареонских представителей высшей знати, польстившихся на богатое приданое. Вокруг этого события завязывается трагический узел поэмы. Пример любопытный, но не только в смысле характеристики тогдашних обычаев. Во-первых, эпизод этот метко рисует отрицательное отношение к феодальной аристократии, того демократического рыцарского сословия, для которого Хугляр сочинял поэму. Во-вторых, в этом эпизоде проявляется одна художественно очень достоверная черточка столь социально определённо заданном характере героя надея право на инфантов щит прежде всего требует у опозоривших его зятьёв вернуть полученные ими по случаю свадьбы богатые дары По первому авторыщу приобретает черты рыцаря буржуа или рыцаря богатого крестьянина. Он практичен, рачителен в хозяйстве, любит счёт, не видит житейской хитрицы и хватки. Домовит в отношении к скименной нет и следа рыцарской куртуазности, скорее это счастливая крестьянская хита. В словом по характеру своему он напоминает будущего Соломейского Аль-Кальда, а не героев классических рыцарских романов и поэм. Конечно, можно усомниться в том, что таким характером обладал Сид исторически. Но историческая и психологическая достоверность эпизода, кстати, можно сомневаться и в самом факте брака дочерей Сида с инфантами Крионскими, ибо никаких подтверждений этому факту нет, заключается в достоверности отображения авторского самочувствия в самом широком смысле этого слова. Он сочинял поэму для своего времени и в значительной мере о своем времени. Понятий историзма в нынешнем смысле литература еще долго не знала. В другое время конкретные частности. Тут поэма может являться для историка незаменимым подспорьем, а иногда и просто единственным источником. В поэме о Сиде содержится множество подробностей, связанных, например, с ратным делом того времени. Тактикой, вооружением, способами ведения боя, передвижением. Это касается как испанского лагеря, так и лагеря праздников чиновником. Поэма почти не даёт примеров фантастики или даже просто явные литературные придумки, никаких элементов сверхъестественного. Обычно правда ссылаются на явление святого Гавриила, но честь это за прославление чуда нельзя. Всё происходит как-то деловито, по-бытовому, без патетики и экстаза. Тогда искренне верили и не в такие чудеса. Ссылаются на эпизод с сундуком, который Сид отдает залог кредиторам-евреям, и на эпизод со львом. Кажется, однако, что если этого не случалось в действительности с Сидом, то вполне могло бы случиться. В замках держали львов и других зверей. Что же касается фальшового залога, то мотив этот можно встретить и у других авторов, включая Букаччо. Страница 17. Сочинитель поэмы и тут остаётся в пределах бытового правдоподобия. Вынос сил и вполне уравновешен с общей реалистической тональностью поэмы чужды какой-бы-то не было выскренности. Есть свойственна трезвость оценок, мудрая человечность даже в изображении врагов. Уверенность в торжестве правого дела, как его понимает автор, справедливость борьбы за отвоевание своих земель, вознаграждение добра и отмщение злу нет в ней ни не религиозного фанатизма, ни не ненависти к инаверцам. Цитированная выше статья из Мирно справедливо указывает, что средневековая Испания поры реконкисты была мало похожа на сложившуюся о ней впоследствии чёрную легенду. Очевидным подтверждением тому является песня о Сидим. Место её в духовной и литературной жизни Испании чрезвычайно значительно. Нет нужды в том, что после успеха в момент её появления, два последующих века она распространялась не в первозданном виде, а в переделках, что в 15 веке она продолжала жизнь в романсной традиции, возникшей из этих переделок, что в 17 веке образы и герои её перекочевали в драматургию. Подспудно она продолжала жить, питая своими чувствами и идеями всё новое и новое поколение литераторов и читателей, ибо в ней, как ни в одном другом раннем произведении испанской литературы, отразились духовные черты испанского народа столь верно схваченные её безвестным автором. Сама же поэма стала доступна читателю лишь в 1879 году, когда Томас Антонио Санчес издал случайно найденный им текст. Однако при господствовавших тогда вкусах поэма, как и вообще ранняя испанская литература, особого интереса не вызвала. Даже такой тонкий ценитель поэзии, как Кентано, скептически заметил в 1807 году. Наш Хуглар, автор песни о Сиди, все же не настолько лишен дарования, чтобы хоть местами не проявить текущей поэтичность. Единственным серьёзно достойным эпизодом он считал сцену прощания Сидра с Хименом, да и то как истинный классицист едва ли не по аналогии со сценой прощания Гектора с Андромахой. Как и в случае с романами, поэму приняли быстрее и лучше за пределами Испании. У романтиков она получила восторженный прием. Английский поэт Роберт Саучи через год после скептического отзыва о Кентане назвал ее лучшей поэмой на испанском языке. А еще через пять лет он сравнил песнь о Сиде с самой Илиадой. Тикнор, автор прекрасный для своего времени историй испанской литературы, пошёл ещё дальше. Он прямо утверждал, что после крушения греко-римской цивилизации, до появления Божественной комедии, не было в поэтической литературе Европы произведений столь оригинального, столь богатого чувством, энергией и изобразительностью. В Германии высоко оценил поэму Фридрих Шлегель. Но ещё существеннее для последующих представлений о сити оказался разбор поэмы сделанный в 1831 году Фердинандом Вольфом, который указывал на безупречность самого плана поэмы, на слажность всех её частей, на удивительное правдоподобие изображения действительности и естественность, отсутствие надуманности, простоту и энергию. Появление в 1837 году песни о Роланде отнюдь не снизило интереса к Сиду, страница 18-я. Напротив, конкуренция даже подстегнула интерес. Именно с тех пор появилась тенденция к сравнительному анализу двух примечательнейших памятников, стоящих у начала испанская и французская литература. Не обходилось без курьезов. Один характерный «Обычное следствие чрезмерного увлечения предметом» приводит э, Менендес Пидаль. В статье «Песни о моем Сиде» он рассказывает, как Дамас и Нар, известный французский испанист и переводчик, сравнивал авторов «Песни о Роланде» и «Песни о Сиде». Создатель Роланда был ученый автора Сида. Он знал к Классическую древность во всем объеме сведений своей эпохи И сложил свое произведение по превосходно задуманному плану По единству и красоте композиции поэма может считаться предшественницей произведений французских классицистов 17 века Но ее творцу не хватало одного великого для поэта качества Непосредственности ощущения жизни и дара, позволяющего такое ощущение выразить География песни о Роландии фантастична Ее персонажи часто вымышлены или просто чудовищны как, например, язычники из Мицены с огромными головами, заросшие щетиной, как кабаны. Действия этих уродов также невероятны. Звук роландова рога раздаётся на 30 лиг. Турпим после четырёх ран не копён, или Роланд с раскроенной головой и брыжущей из ушей мозгом действует и сражается, как ни в чём не бывало. Армии в песне о Роланде огромны, по 360 тысяч и 450 тысяч рыцарей Пять французов побивают 4000 язычников Та же неестественность и в манере изложения Достаточно напомнить злоупотребление повторами Восемь всадников Марсилия сообщает Каждый в отдельном куплете о своем желании Убить Роланда Оливье трижды просит Роланда протрубить В рог и трижды Роланд отказывается Карл Великий, найдя своего Племянника мертвым, трижды Обращается к нему и трижды его речь Прерывается обмороками Подобные повторы Довольно часто в Роланде, и если они Хороши в лирической поэме, то в Повествовательной поэзии мешают Свободному течению действия И только утомляют или рассеют говорит внимание читателей Авторские едины против не желают хвастаться своим воображением, он прибегает к нему помощи только для того, чтобы воссоздать перед нашими глазами саму действительность. Он не рисует перед нами картины Испании XI веком, а приносит нас туда и делает свидетелями происходящего. Действующие лица обрисованы удачно на едиными полутонами. Колорит и тон повествования легко подчиняются особому характеру каждого эпизода. Словним хотя бы сцены с распутчиками, с графом барселонским, сцены в в говом лесу корпус и значительнейшую из всех сцен суда в Толедо, к которой никому не веданных угLAR поднимается довольно самый знаменитый повествователь нового времени Вальтер Скотт. Когда непосредственно сопоставляешь песнь о сиде и песнь о роланде, нельзя не заявить подобно древним судям на турнирах, что победа присуждается испанскому поэту Горею же заключается в том, что другой критик поэм, бергийский писатель Лемонш, придерживаясь взрения на поэму прямо противоположных, и Норан приходит к выводу почти аналогичному. По моему, автор Роланд гениальный декарь, преисполненный поражающего невежества. Автор же Сида прошещён ум постигающий поверг рязности времени, идеал более возвышенный, с редким умением и тактом добивающийся желанной цели. Страница 19. В Роланде проявляют грубость обычье, кровожадность, нетерпимость в Сиде человечность, сострадательность, доброта. Осюда де Манш делает вывод Песнь о Сиде, быть может, менее величественна, чем песнь о Роланде Но имеет характер менее варварский И в то же время более реальный, более живой, более человечный И более доступное понимание людей всех времен Примечание Мендес Педаль, избранные произведения, Москва, иностранная литература 1961 год, страницы 187-188 Конец примечания В обращении испанской республики к СЕДу много содействовала работа каталонского учёного Мило и Фонтанерсом, о которой уже говорилось в связи с романсами, он не только определил место поэмы в испанской эпической литературе, но и дал всесторонний анализ её художественной системе, отметил стилистическое разнообразие в описании различных по характеру сцен, рельефность персонажей, гибкость и выразительность языка, пусть часто неправильного и грубоватого. Ему удалось вполне, чем кому-либо из предшественников показать неповторимую оригинальность поэмы, автор которой в первой в истории средневековой этике Эпик сумел дать столь яркое изображение человеком. С песней о сиде человек вошёл в испанскую литературу и навсегда остался главным её предметом. С тех пор, как почти 140 лет назад была опубликована песнь о Роланде, научные споры о ней не прекращаются. До нас дошло несколько редакций поэм, рифмованных и сосанасами. Важнейший из них так называемый Оксфордский список середины XII века. Именно он почитался, если не изводным текстом, то во всяком случае наиболее к нему близким. Поводом для создания эпической поэмы послужили далекие события с 778 года, когда Карл Великий вмешал сверни ж досадный распри мусульманской Испании, выступив по просьбе сторонников багдадского халифа против авда Рахманом, э, решившего отложиться от Багдадского халифата и создать самостоятельную державу. Взяв несколько городов, Карл осадил Сарагосу, однако через несколько недель вынужден был снять осаду и вернуться в Заперение из-за осложнений в собственной империи. Баски при поддержке мавров напали в Ронсильванском ущелье на Авергард Карлан и перебили отступающих франков. Среди других в этом бою погиб по свидетельству Эгинхард историографа Карла Великого Вита Короля между 829 и 836 -м годами хру отланд марграф Британии напавши разбежались покорать их не удалось Сохранившиеся хроники того далекого времени долго замалчивали это событие. Впервые о нем сообщила хроника 829 года, то есть через 50 лет после события. Совершенно очевидно, что официальные летописцы никак не были заинтересованы в столь неприятных признаниях. Страница 20-я. Логично предположить, что в народной памяти рассказы об этом событии крепко удержались, и игнорировать глаз народной летописцы уже не могли. И ясно, что ходили не просто слухи, сбивчивые рассказы. Печальная повесть о событии была, по-видимому, обличена в какую-то отточенную стихотворную форму. Факты показывают, что в те времена общей неграмотности наряду с письменной историей и прерогатива официальной грамотеев существовала... Песенная история термин педаль. И эта песенная история на раз оказывается достовернее и могущественнее письменной. Столь бы события, зафиксированные в песнях и истории и подтверждённые письменными сообщениями испанских летописцев и арабских историков, легло в основу песни о Роланде, дошедшей до нас в пески середины XII века. Единоличное авторство которой сторонники индивидуалистической теории, и в первую очередь Бедье, приписывают некоему фантастическому Туройдо, гениальному поэту. Бедье считает, что для рождения песни о Роланде вовсе не нужны были века творческих усилий ряда поэтов-шан По имродилось в тот момент, когда гениальный Турольд придумал конфликт Роланда и Ульриен. Но как показывают факты, этот конфликт был выдуман ещё за век до Турольдом. Индивидуалисты отправлялись от того положения, что все свидетельства о легенде Роланда появились позднее Оксфордского списка. Стала быть песня о Роланде, подписанная Турольдом, началом. Она родилась как чисто поэтическая фикция, весьма далёка от исторической правды. Бедье прямо утверждал, что песня о Роланде могла и не существовать. Она существует только потому, что появился гениальный автор. Дух, пронизывающий песню о Роланде, может быть, по мнению Бедье, объяснен только климатом крестовых походов, начиная с конца XI века. Индивидуалисты утверждают, что Роланд погиб от руки Сарацин, и это придумал Туройд, тогда как хроники приписывают ему смерть Баскам. Роланд действительно погиб от руки Сарацин, но только это было зафиксировано неизмеримо раньше, Четурольдом. Согласно Бидье, Карл Великий воплощение защитника христиан, воплощение духа крестовых походов, останавливающий солнце, чтобы отомстить неверным за смерть лучшего своего апостола. По Бидье, 12 перв Карла это своеобразная поэтическая трансформация 12 апостолов Христа. Ноги ну первого сенса и 12 перв появились задолго до Урольдом свою теорию возникновения песни о Роланде Бедье облег в эффективную формулу. В начале была дорога богомольцев, то есть по Бедье толчок к появлению поэма дали клирики, сочинявшие всевозможные легенды, связанные с хранящимися у них реликвиями, гробницами и так далее. В легендах, повествующих о гробнице Роланда в одном из таких центров, где останавливались пилигримы, и подчеркнул вдохновение Турольт. Другой последователь индивидуализма по Филе подправил формулу я сделал её категоричнее. В начале был поэт. Страница 21. Мэнденспидал, разобрав подробнейшим образом аргументацию как индивидуалистов, так и более умеренных и историчных Париса и П. О. Райна, пришёл к выводу, Песнь о Роланде появилась не потому, что поэтам XI века пришло на ум писать на валы исторического содержания бедье. Не потому, что хуглеры X века стали обрабатывать генетические контилены, складывая из них эпические поэмы, Париж. Не потому, что почти современные событиям поэт опирается на короткую традицию какого-то поэтического вымысла и сам домысливает его со свободой Горацио, Райна. Менендес Педоль считает, что эпическая поэма, рождающаяся как современное правдивое повествование о событиях без всякой новеллистической традиции, претерпевает с течением времени последовательные переделки, причём каждая переделка утрачивает что-то из изначальной правды. Ипопеи, пишут Педалью указаны в вышекниге, не есть поэмы чисто исторического содержания, но прежде всего поэмы, выполняющие высокую культурно-политическую миссию истории. В этом смысле эпопея является поэмой историографической. В противовес Бедье и Пофиле он выдвигает свою формулу «В начале была история». Ссылаясь на пример испанского эпоса, единственного возможного пункта сравнения с французским эпосом, он категорически отвергает формулу Бедье, подразумевающую монастырско-церковные позднее и литературные происхождения песни о Роланде, да и вообще героического эпоса. В начале была история, и история была песней светского поэта. История живая для всех тех, кто не зная грамоты и латинского языка не мог узнать письменные прозаические истории сухой и мёртвой латинских изображений клириков Испанский эпос родственен французскому и проблематика его, как считает Menendez Pedal общая с французским К примеру, романсов для выяснения многих сторон песенного фольклора Франции обращались со времён Фориэля, Мила и Фонтанальса Пио Райна Пора говорить педаль учесть и опыт испанского эпоса предшественника романсов. Во всех испанских эпических сочинениях поэтическая фикция настолько сочетается с правдой, что со всей очевидностью даёт ощутить треп... трепещущую реальность происходящих событий, в то время как древнейшие из дошедших до нас французских поэм являются редакциями очень удалёнными от изначальных, сильно переделанными и украшенными. Жизнь романсов, пришедших на смену Эпосу, скрывает механизм жизни Эпоса в предшествующие века. Любопытно, что тема Роланда в испанских романсах оказалась устойчивее, чем во Франции. Романс про Донью Альдун, возлюбленную супругу Роланда, еще и до сих пор бытует в испанских поселениях на греческом архипелаге и в Северной Африке. Страница 22. 22. На древность французского эпоса, вопреки всем сторонникам индивидуалистической теории, указывает архаичность, строфики и метрики, варьируемое количество стихов в строфе и неравна сложность стиха. Данные эти показывают, что эпический жанр относится еще период становления романских языков, то есть к тому времени, когда истории и поэзии были ещё одни и на тем же, когда не было особой разницы между сословиями образованными и необразованными, когда люди вдохновлялись общим национальным делом, когда существовала потребность в знании и сохранении фактов действительности и прошлого, а письменности не было, когда народ с помощью стиха и песни удыгрывал память о не событии. Это и была тишина истории. Конечно, удаленность оксфордской редакции от изводного текста сильно затрудняет чтение песни о Орландии. Когда сторонники традиционализма боролись с идеями Бедье, то они, как кажется, вовсе не отрицали отдельных и очень тонких наблюдений Бедье над проникновением в поэму Орландии умыслов и духа конца 11-го начала 12-го века. Они отрицали главные и конечные выводы Бедье, но, с другой стороны, даже и поздняя редакция поэмы передает настроение ее зачинателей. Идея борьбы с Магометанством восходит, конечно, ко временам близким реальным событиям, которые легли в основу поэмы. Выведенные в ней паладины Карла Великого при всей гиперболизации, характерные в той или иной степени для всякого народного эпоса, все же мало похожи на героев крестовых походов. Идея борьбы с неверными не принимает поэмы догматического характера. Пожалуй, наиболее очевидным свидетельством влияния идеологий Клестовых походов является пространный эпизод э с Бориганом, это же что креста над полумесяцем. Но сам эпизод явно позднейшая вставка, противоречащая общему плану и стилистике поэмы. Наличие его скорее аргумент против теории индивидуалистов. Позднейший вставкой лет за 100 до Оксфордского списка признаётся и эпизод с Оливье. Безудержная отвага Роланда, благоразумие Оливье, ставшее скоростью одним из пунктов рыцарского кодекса. Однако появление в паре с Оливье как прочими красавицы Айд и внесло отсутствовавшую в более старых редакциях лирическую стройу. По мнению Менендеша, педаля Оливье и Айду внесла одна и та же рука где-то около тысячного года. Ну, вот всё, связанное с личностью Роланда, его отвагой, не в кровиной верности любви к Франции, всё, связанное с осуждением всекорыстия отдельных крупных феодалов, Гинелон, всё это, по-видимому, с некоторыми частями потерями и приобретениями идёт ощу от первоначального текста. Роланд идеальный рыцарь-патриот и правдолюбец, герой, заданный народным воображением. Отсюда и его очень исключительная популярность, чудоустойчивая устойчивость изначальных характеристик. Возвечислен к, кстати, сопротивляемость материала. Поэт, который так счастлив по навирению вёрст поэму Айда, так и не смог реализовать свой замысел. Для этого потребовалось бы изменить характер Роландо, придать ему не свойственную чувствительность. У него Роландо думает только о выполненном долге и пречищает товарищей по оружию. Страница 23. Любимый свой он даже не вспоминает. Иначе произошло бы нарушение цельности того Роландо, к которому слушатель видно уже привык и которого полюбил. Сказители, создавшие новые редакции, очень чётко вылавливали вкусы и пристрастия своей аудитории. Первоначальная редакция поэмы была по все вероятности сдержаннее, суше, информативнее. В течение времени она обрастала новыми подробностями и деталями, идущими уже не от событий, а от поэтического отражения вкусов и духа времени автора в последующих редакциях. Согласно распространённой ещё с XVIII века классификации, французские героические сказания подразделяют по тематическому признаку на три цикла. Поэмы о королях Франции, среди чащих из которых является Песнь о Роланде, поэмы о Гароене де Монглане и поэмы о Болоне де Мэанс. Помещённые в томи сказания Коронавание Людовика и Нимская телега входят в цикл Гарена де Монглана, который вернее было бы назвать по имени главного ми героя цикла Гелиома де Оранжа. Цикл объединяет несколько поэм, воспевающих доблесть множественного рыцаря Гелиома де Оранжа, который вынужден служить славному и неблагодарному королю Людовику. О замечательным качеством Гелиома и других представителей его рода является то, что все свои владения они приобрели только силой собственной руки, а не монаршими милостями. Поэмы Коронавание Людовика, Взятие Оранжа, Подвиги Гелиома Алисканс, Нимская телега и другие образуют как бы биографический цикл о Герьеме. Следует однако иметь в виду, что биографический порядок поэм не всегда соответствует хронологии их создания в XII-XIV веках. Герьём лицо историческое. Он жил при Карле Великом, который сделал барона Герьема в 790 году графом Тулузским и наставником своего сына Людовика. Умер он в 812 году монахом в монастыре Жалона. В поэмах отразились не столько факты, сколько вообще печальные настроения современников и создателей поэм. Правление бездарного и слабого Людовика Благочестивого вошло в историю Франции как время усиления феодальных междоусобиц. Сочинители поэм противопоставляют честного неподкупного гильема хищникам-феодалам, готовым разодрать Францию на куски. Георгием Станиславце чуть ли не единственной опоры ничтожного короля, которого однако он оберегает от врагов, видя в нём защитника, хотя и не очень равных общих интересов. Есть и согласиться с донасом Инаром, видевшим в песне Роланде как бы преддверие театра французского классицизма XVII века в CD... Сиди Менен де Спидель осматривал придворные испанского национального театра Золотого века, топаемый Агильерром при дворе другую струю французской литературы, скорее бульварскно-прозаическую. Сам обле Гильерьом, здоровяка, любящего застолья, не гнушающегося орудовать колом вместо меча, чем-то родней персонажам Рабле и его последователей. Коронавание Людовика как бы открывает цикл сказаний о Гильерьоне де Ланш страница 24 в ней возникает облик совершенного вассала, бескорыстно служащего своему сюзерену и своей родине сюжет поэмы вращается вокруг обстоятельств, связанных с восшествием на престол 15-летнего Людовика, Ильон расстраивает козни своего вольных феодалов своей рукой, карает изменников побеждает врагов Франции, коронует в Риме Людовика императором и в апофеозе женит его на своей сестре, главная тема поэмы поддержание целостеренства ощнисти страны. В Нимской телеге возникает тема нашей неблагодарности. В ней повествуется о том, как Людовик награждает своих вассалов наделами, забыт только Гильюн. Гильюн прикает королям Тот, пытаясь задобрить разгневанного вассала, предлагает ему четверть Франции. Гирьем отказывается и требует города Ним и Луанж, находящиеся под властью Сарацин. Он где освободит эти города от неверных, освободит страдающих под их игом христиан. Король соглашается. Гирьем собирает дружину и выступает в поход. Неприступный Ним он берет хитростью. Переодевшись с торговцем, он возит в Ним огромную бочку, в которую спрятаны его воины. Ночью они выходят из бочки и открывают городские ворота. Отдельные эпизоды поэмы написаны очень живо, с лукавым юмором. Если собрать поэмы о Гильерьеме и Вальдине, то получится пространный стихотворный роман со сквозным героем. Поэма о Гильерьеме несравнимы, несравненной по своему значению с песней о Роланде. Интересна тем не менее и как литературный памятник, и как поэтическое свидетельство о времени. Песнь о Роланде и песнь о Сигизе называют величественными. Вратами литературы Франции и Испании Эпические поэмы и романсы, некоторые образцы которых читатель найдет в книге Свидетельствуют о том, что врата эти не стояли в чистом поле Бурно зачиналась могучая многообразная литература Н. Томашевский